Часть 1. Золотая библиотека. Глава 1. 10 мая 1303 по московскому поясному времени. Москва, Российская Федерация. В подземелье царила тишина могильного склепа. Однако на полу застыли не саркофаги. Под куполообразным кирпичным сводом выстроились полукругом 10 окованных железом сундуков. Единственными звуками были отголоски падающих капель воды, доносящиеся из лабиринта тоннелей, которые пришлось преодолеть маленькой группе, чтобы добраться до этого места. Монсеньор Алекс Барелли вошел в подземное помещение, испытывая дрожь, обусловленную отчасти радостным возбуждением, отчасти волнением. Сердце гулка колотилось у него в груди. Монсеньор чувствовал себя вором, разорителем могил. «Поразительно!» — с юношеским воодушевлением выпалил Вадим. «Все именно так, как я описал, да?» «Да, просто поразительно!» — подтвердил Боррелли. Вадим был студентом Московского государственного университета. Неделю назад он вместе с группой диггеров, любителей изучать подземелья, случайно наткнулся на замурованное хранилище, погребенное глубоко под московскими улицами. К счастью, молодой человек сразу же понял всю важность своего открытия и предупредил сотрудников археологического музея. Боррелли воспринял это открытие как знак небесного провидения, особенно если учесть, что он в тот момент уже находился в Москве. Как член папской комиссии по археологии, Монсеньор работал в тесном сотрудничестве с апостольским архивом в Риме. Как профессионала его в первую очередь интересовала история Святой Библиотеки, установление происхождения этого собрания рукописей и книг. На протяжении десятилетий Боррелли удалось открыть много поразительных и порой грязных фактов, связанных с различными томами. На самом деле именно поэтому он приехал в Москву, чтобы встретиться со своим коллегой из Русской Православной Церкви. Все последние годы Священный Синод требовал вернуть сотни томов, хранящихся в Ватиканской библиотеке, которые действительно были похищены из России еще в царскую эпоху. Папа лично отправил Алекса Боррелли в Москву вести переговоры. Требовались незаурядные дипломатические способности для того, чтобы установить, кто обладает законными правами на ту или иную книгу, многие из которых имели огромную историческую ценность. И тут, несколько дней назад, до Боррелли дошли новости о хранилище древних книг, замурованных в склепе глубоко под землей. Его коллега от Русской Православной Церкви, епископ Филарет Николай Елагин, пригласил монсеньора присоединиться к команде археологов и помочь установить, какие книги имеют ценность. Лишь горстка специалистов обладала знаниями и опытом, необходимыми для оценки важности того, что хранилось под землей и все-таки Боррелли понимал, что свою роль сыграли соображения высокой дипломатии. То обстоятельство, что его включили в состав команды, являлось демонстрацией готовности православной церкви к сотрудничеству. «Ну, как будем действовать?» – спросил Игорь Кусков, нагоняя мансиньора в дверях. «Осторожно!» – Боррелли обернулся. Долговязый, темноволосый Игорь работал в Московском археологическом музее. 20 с небольшим лет он был почти на 40 лет моложе 72-летнего Боррели. «Прежде чем к чему-либо прикасаться, нам нужно сфотографировать все книги», предупредил Монсеньор, «после чего мы методично составим полный каталог». Игорь кивнул, пропуская его вперед. «Я сообщу остальным». Он подошел к своим коллегам-археологам. Маленькая группа состояла из пятерых мужчин и одной женщины. Все они были моложе сорока». После обильной жестикуляции и суровых взглядов в сторону Боррелли, группа двинулась вперед, таща свое снаряжение. Как и Боррелли, все были в темно-синих комбинезонах и касках, увенчанных мощными фонариками. Археологи начали устанавливать штативы, делать измерения и фотографировать не только сундуки, но и стены, и двери хранилища. Боррелли порадовался такой дотошной аккуратности. Однако не все разделяли его чувства. Недовольный медлительностью своих коллег, Вадим нетерпеливо махнул Боррелли. Студент остановился перед сундуком, тем самым, который вскрыли его приятели-диггеры. Сундук стоял слева от двери, вдалеке от всеобщего оживления. «Подойдите сюда, посмотрите, что здесь», — сказал Вадим. «Только ничего не трогайте», — предупредил Боррелли. «С книгами нужно обращаться очень бережно». Вадим усмехнулся, но добродушно, словно ребенок вынужденный терпеть ворчливого дедушку. «Не переживайте, я не позволю никому ничего и пальцем тронуть. Мы только заглянем в сундук, да? Одним глазком». «Ну хорошо». Боррелли подошел к открытому сундуку. Игорь следовал за ним с горящими от любопытства глазами. Внутри сундука, разделенного деревянными перегородками, виднелись корешки кожаных переплетов, Судя по всему, под верхней секцией находились другие, установленные одна на другую. Боррелли провел лучом фонаря на каске по верхней секции, читая вслух названия книг. Платон, Тимей и Критий. Аристотель, о частях животных. Птолемей, Альмагест. Он наклонился к сундуку. А это, похоже, византийское издание гиппократовского корпуса. Возраст этих книг был несколько сот, если не тысяч лет, и все они сохранились в относительно хорошем состоянии. Боррелли потер нующую грудь, от волнения ему стало трудно дышать. «Невероятно!» — в восхищении пробормотал Игорь, судя по всему, также пораженный увиденным. Сотрудник археологического музея осторожно поднес палец к кожаному переплету гиппократовского корпуса — В этой книге были собраны 60 медицинских трактатов, приписываемых древнегреческому целителю и философу Гиппократу. Однако Кускова интересовало не ее содержание. «Вы сказали «византийское издание», — повернулся он к Боррель. «Возможно, византийское», — осторожно поправил тот, понимая, какие надежды породили у Кускова его слова. Если так, это может свидетельствовать о том, что эти сундуки, эти книги из золотой библиотеки. Боррелли оглянулся на археологов, которые работали в противоположной части помещения, переговариваясь между собой по-русски. Он знал, что эту надежду питают они все». На протяжении столетий сотни людей, историков, исследователей, искателей приключений, воров, искали золотую библиотеку, сокровищницу древних книг, спрятанную царем Иваном Грозным и пропавшую после его смерти. Однако эта коллекция принадлежала не ему. Обширную библиотеку собрал в 15 веке его дед, великий князь Иван III. Значительную ее часть составляла приданная второй жены Ивана, софьи Палеолог, византийской принцессы, которая привезла книги с собой после падения Византийской империи. По слухам, среди них были самые ценные книги из Константинопольской библиотеки, в том числе рукописи из древней Александрийской библиотеки. Боррелли с завистью обвел взглядом выстроившиеся полукругом сундуки. Согласно летописям, в золотую библиотеку входили книги на древнегреческом языке, латыни, иврите, древнеегипетском языке и даже китайские тексты, написанные во II веке нашей эры. «Если нам когда-либо посчастливится ее найти», — возбужденно продолжал Игорь, — «только представьте себе, какие тайны мы сможем раскрыть». Я читал утверждение Христофора Фонда Белова, историка начала 19 века, о том, что он якобы видел список книг из собрания Золотой библиотеки. В этом списке присутствовали все 142 тома истории Рима Тита Ливия, из которых до настоящего времени дошли только 35. Фонда Белов также упомянул неизвестную поэму «Пера Вергилия» и полный текст трактата о государстве Цицерона. «Вы можете себе представить, какое значение будет иметь это открытие?» Боррелли постарался умерить энтузиазм Кускова. «Мне знакомо заявление Фонда Белого. Оно является очень сомнительным. Скорее всего, речь идет о подделке. Больше того, вполне вероятно, что золотая библиотека не сохранилась до нашего времени. Возможно, она давным-давно сгорела или была уничтожена». Игорь покачал головой, «Отказываясь принять это». Иван Грозный высоко ценил это собрание и пригласил полчище переводчиков для работы с книгами. Документально зафиксировано, что царь умышленно спрятал собрание где-то под землей, в Москве или где-то в другом месте. Есть рассказы о том, что Грозный обнаружил среди книг какие-то мистические тексты, которые якобы должны были сделать Русь могущественной. Это убеждение было настолько твердым, что многие ученые, занимавшиеся переводом книг, бросили работу и бежали, опасаясь того, что царь воспользуется черной магией, обнаруженной в книгах, чтобы сотворить великое зло. Боррелли бросил на него скептический взгляд. «Неважно, есть ли правда в этих легендах», — пожал плечами Игорь. «Достоверно известно, что Грозный верил в то, что будущее русского государства связано с этой библиотекой. А если царь действительно считал собрание книг таким ценным, он обязательно постарался бы спрятать ее получше и ни в коем случае не допустил бы ее уничтожения. В их спор вмешался Вадим, которому, похоже, была абсолютно безразлична эзотерика пропавших библиотек. «Взгляните», — указал на сундук он. «Там что-то сияет. Внизу, в глубине». Склонившись к сундуку, Боррелли посмотрел туда, куда указывал Вадим. «Что вы имеете в виду?» «Под верхним рядом книг», — Вадим шагнул вперед. «Сейчас покажу». Он охватился за ручки дубового ящика с книгами, собираясь вытащить его из сундука. «Ни в коем случае!» — окликнул его Боррелли. «Не смей!» — подхватил Игорь. Не обращая на них внимания, Вадим вынул верхний ящик из сундука. Убедившись в том, что исправить что-либо уже поздно, Боррелли замахал студенту руками. «Осторожнее! Отнесите ящик в сторону и бережно опустите на пол, на сухое место. Нужно сфотографировать его и лежащие в нем книги». Тяжело дыша, Вадим отошел от сундука, сгибаясь под тяжестью ноши. Покачав головой, Боррелли проводил его взглядом. «Он был прав», — сказал Игорь, привлекая к себе внимание мансеньора. Подойдя к сундуку, Боррелли посветил фонариком в его недра. Следующий уровень был заполнен такими же книгами, однако средний ряд занимал набор из девяти фолиантов. Боррелли прочитал название на корешках. «О, Господи, это же полное собрание истории Геродота!» Он ахнул, глядя на рукописи пятого века до нашей эры. До сих пор еще не было обнаружено ни одного нетронутого собрания, Готов поспорить, эти книги древнее Амиатинского кодекса из Флорентийской библиотеки Лоренцо Медичи. Примечание. Амиатинский кодекс. Рукопись начала восьмого века нашей эры с латинским переводом Библии. Конец примечания. Та рукопись служила образцом для более поздних переводов. Но почему только четвертый том собрания покрыт золотым окладом? Боррелли озадаченно нахмурился. Все девять томов были в кожаных переплётах, однако лишь четвёртый был украшен золотом. Именно отразившиеся от благородного металла отблески и привлекли внимание Вадима. Не в силах удержаться, Барели протянул руку и осторожно взял том. Не сказав ни слова, Игорь шагнул к нему, также переполненный любопытством. Когда Барели извлекал фолиант из сундука, внутри что-то щелкнуло, настолько громко, что они оба отпрянули назад. Через какое-то мгновение в подземелье раздался оглушительный грохот. Боррелли не удержался на ногах. «В чем дело?» Схватив Монсеньора за талию, Игорь буквально потащил его к выходу. Добравшись до двери, он толкнул Боррелли вперед и сам перепрыгнул через порог в тот самый момент, как обвалился свод. Оглянувшись, Боррелли успел мельком увидеть за спиной кускова Вадима, обернувшегося к ним. Затем он и остальные археологи исчезли, раздавленные обрушившимися кирпичами. Стена пыли пронеслась по двоим распростёртым на полу ученым, ослепляя, удушая их. Баррели закашлялся, пытаясь понять, в чем дело. Смахнув с него пыль, Игорь помог ему подняться на ноги. «Склеп», — объяснил он, — «похоже, в нем была оборудована ловушка». «Но почему?» — простонал Монсеньер. Не твердо держась на ногах, они подошли к тому, что осталось от дверного проема. Несколько минут они окликали тех, кто мог остаться в живых. Однако Боррелли понимал, что это бесполезно. Никакая надежда не могла устоять под тяжестью обрушившихся сводов. Не вызывало сомнений, что никто не мог выжить под массой обвалившегося кирпича. Гул продолжался, угрожая новыми обвалами. «Оставаться здесь нельзя!» — указав вверх, Игорь увлек Боррелли вперед к выходу. 14.07. Спасаясь от преследующей их по пятам смерти, Боррелли карабкался по ступеням, высеченным в каменистом грунте. Он прижимал к груди то, что ему удалось спасти. Его сердце колотилось по покрытому золотым окладом переплету четвертого тома «Истории Геродота». Монсеньор выронил древнегреческий трактат, когда его отшвырнуло от сундука, но затем подобрал его с пола. Он уже успел мельком осмотреть книгу, стряхнув пыль с ее страниц, вытерев плесень с украшенного золотом переплета. И только тогда заметил нечто такое, что силился понять до сих пор. Несмотря ни на что, одно не вызывало сомнений. — Нельзя допустить, чтобы это пропало, — пробормотал Боррелли, обращаясь в темноту, направляя луч фонаря на каске на винтовую лестницу. — Монсеньор, позвольте мне нести эту книгу, — предложил Игорь, протягивая руку. — Нам еще долго подниматься. Боррелли оглянулся на сотрудника музея. Взгляд Игоря был полон боли невосполнимой утраты. Ужас и скорбь лишили крови его лицо, оставив его мертвенно-бледным. Боррелли крепче прижал к груди древний фолиант. — Это моя ноша, и нести ее мне. Все эти люди погибли из-за моей глупости. Игорь опустил руку. С тяжелым сердцем Боррелли продолжил подниматься по лестнице. Еще в Риме кардиолог отговаривал его от этой поездки, однако в настоящий момент мучительно болезненным каждый вдох делала не недавняя операция на сосудах. Грудь ему сдавливало чувство вины. Каждый удар сердца словно кувалдой колотил по грудной клетке. «Не надо мне было торопить события», — с сожалением пробормотал Монсеньор. «Никто с вами не спорил», — возразил Игорь. «Нельзя было рисковать тем, что об этой находке станет известно. Нужно было забрать сундуки до того, как подземное хранилище будет разграблено». Боррелли с трудом сглотнул комок в горле. Сам он, не далее как вчера, использовал те же самые доводы, уговаривая российских археологов действовать быстро. Однако двигали им и другие соображения. Здоровье Боррелли резко ухудшилось в последнее время, и он не мог позволить себе упустить такую возможность. В своем возрасте ему пришлось принять горькую правду. «Терпение — это роскошь молодых». Раздавленный чувством вины, сноющим сердцем, Боррелли сделал очередной поворот на винтовой лестнице и свободной рукой отер под лба. Влажный воздух был удушливым. На стенах блестели скользкие подтеки. Безмолвно шевеля губами, монсеньор мысленно молился за погибших, и тут его нога поскользнулась на пятне черной плесени. Вскрикнув, Боррелли взмахнул руками, падая на четвереньки. Сила удара о каменные ступеньки отдалась болью до самых зубов. Вывалившись из руки, драгоценный трактат ударился о стену и покатился вниз по лестнице. Боррелли вздрогнул. Не столько от боли, сколько от страха испортить древнюю рукопись. Приподнявшись на одной руке, он обернулся назад. С книгой ничего не случилось. Поспешно спустившись вниз, молодой человек подобрал фолиант и поднялся наверх к своему спутнику. Он протянул ему древнюю книгу. Похоже, ничего страшного не произошло. Переплет, хоть и древний, оказался прочным. Боррелли с облегчением положил старинную рукопись на колени, мысленно представляя себе то, что осталось погребено под огромной массой кирпичей. На то, чтобы спасти все эти книги, потребуются недели, если такое вообще будет возможно. Да, погибли люди, но у Монсеньора перед глазами стояли книги, которые он успел увидеть лишь мельком. Настоящая сокровищница древнегреческих и древнеримских текстов. Платон, Аристотель, Птолемей, Гиппократ. Боррелли резко выпрямился, осененный внезапной догадкой. До него вдруг дошло, что общего было у этих книг, по крайней мере тех, что хранились в открытом сундуке. «Все эти книги», — пробормотал он. Это же научные трактаты. — Прошу прощения, монсеньор, — вопросительно посмотрел на него Игорь. В них содержатся работы греческих и римских мыслителей, стремившихся понять устройство мира. Боррелли накрыл ладонью, лежащую на коленях, книгу. Даже истории Геродота не столько исторический труд, сколько аналитические путевые заметки. В первую очередь в них описываются различные страны и живущие в них народы. Считается, что этот монументальный труд основан на путешествиях Геродота по тому миру, который был известен тогда. — Если вы правы, почему эти книги были спрятаны? — нахмурился Игорь. — С какой целью? Он всмотрелся вниз. И зачем устраивать в хранилище ловушку? Что стремились скрыть те, кто все это сделал? — На мой взгляд, речь идет скорее о защите, — покачал головой Боррелли, — о стремлении сохранить тайну. — Какую тайну? место нахождения золотой библиотеки». Стоящий рядом Игорь ахнул, недоверчиво, но в то же время потрясенный. Не обращая на него внимания, Боррелли посмотрел на блестящий металл, украшающий кожаный переплет. Он признавал то, что именно блеск золота заставил его выбрать как раз этот том. Однако его рукой двигала не алчность, то была тяга к утраченным знаниям. «Если нам удастся ее обнаружить», Начал монсеньор, но не договорил. «Быть может, это открытие хоть как-то искупит гибель тех, кто остался под завалами». «Если библиотека действительно существует», — поникшим голосом промолвил Игорь. «Скорее всего, она проклята, как утверждали многие на протяжении столетий». Боррелли покачал головой, отказываясь признавать поражение. «Даже это ловушка. Ее устроили много веков назад». Это говорит о том, что собрание научных трудов было спрятано сознательно. Быть может, это что-то вроде испытания одной хлебной крошки из целой цепочки, которая должна привести к остальной библиотеке. В том случае, если у искателя хватит сообразительности разгадать все загадки и при этом остаться в живых. Но как в этом убедиться? Игорь поднялся на ноги, горя нетерпением поскорее выбраться из подземного лабиринта. Боррелли взял его за руку, усаживая обратно. — Я должен вам кое-что показать. Это очень важно. До сих пор он не делился со своим спутником тем, что ему удалось обнаружить. На это не было времени. Сам Монсеньор успел увидеть это лишь мельком, пока в воздухе висела пыль. — Что вы имеете в виду? — спросил Игорь. Боррелли бережно перевернул обтянутую облупившейся кожей обложку труда Геродота. На форзаце был выполнен затейливый рисунок. Основным его элементом была раскрытая книга, сверкающая золотом, как и переплет самого фолианта. Очевидно, рисунок появился значительно позже, всего два или три столетия назад, в то время как манускрипт относился к эпохе Древней Греции. Боррелли направил луч своего фонаря на сияющее золотом изображение книги. Игорь застыл. Позолото отразило свет, отчего рисунок раскрытой книги вспыхнул еще ярче. Толстый фолиант был раскрыт на середине. Он сиял над тщательно прорисованным изображением здания, судя по всему, церкви. Вся страница была покрыта какими-то надписями, но они выцвели, практически полностью исчезнув. Осталось лишь несколько символов, которые еще можно было различить. Игорь прищурился, рассматривая форзац. — Сбоку. Это скандинавские руны? — Полагаю, да, а также надписи на греческом и, возможно, какие-то научные формулы. — Но что это такое? Что изображено на рисунке? — На мой взгляд, это карта, зашифрованная в рисунках, буквах и числах. Боррелли указал пальцем на позолоченную книгу. Карта, указывающая путь к золотой библиотеке. Игорь выпучил глаза. Тот, кто нарисовал эту карту или заказал ее, продолжал Боррелли, скорее всего, именно он и устроил ловушку, привязанную к этой книге. Игорь кивнул. Судя по всему, она обнаружила библиотеку и постаралась защитить свою тайну от недостойного. Она? Боррелли оторвал взгляд от книги. Игорь указал на надпись кириллицей внизу, очевидно являющуюся подписью. Екатерина Вторая, прочитал он вслух по-русски. Боррелли наморщил лоб, пытаясь понять, что это может означать. «Или как ее именуют чаще Екатерина Великая», — объяснил Игорь. 15.33 Предприняв необходимые меры, чтобы надежно защитить свою находку, Боррелли последовал за Игорем. Они поднимались еще целый час, прежде чем достигли конца лестницы. Да, они по-прежнему находились в лабиринте глубоко под землей, далеко от солнечного света и свежего воздуха. Они непременно заблудились бы, если бы не отметки мелом, оставленные Вадимом вдоль всего пути. Пользуясь этими путеводными знаками, Игорь двигался по хитросплетению проходов, порой таких тесных, что в них приходилось ползти на четвереньках, попадая из одного помещения в другое через проломы в древних стенах. Барелли прикасался рукой к каждой такой отметке, мысленно благодаря бесстрашного студента. Прежде чем спуститься в этот подземный мир, Монсеньор прочитал о нем все, что смог найти. Общая протяженность лабиринта составляла сотни километров. Некоторые тоннели вели прямо под Кремль, однако доступ в них был давным-давно замурован. Первые подземные ходы были выкопаны в XIV веке князем Дмитрием Донским с целью обеспечить возможность тайно покинуть Кремль. Впоследствии патриархи Русской Православной Церкви также рыли тоннели под соборами и храмами, соединяя их с лабиринтом Донского для того, чтобы духовенство в случае опасности могло бежать из Кремля. На протяжении последующих столетий подземная сеть постепенно расширялась и уходила вглубь. Ею пользовались шпионы, убийцы, любовники. Туда сбрасывали трупы. В XVI веке Иван Грозный спрятал под землей свой арсенал. Старинные орудия были обнаружены в 1978 году строителями, прокладывавшими новые линии московского метро. Но Грозный спрятал под землей не только оружие. Боррелли крепче прижал к груди древнегреческий трактат. Это не укрылось от внимания Игоря. Вы действительно полагаете, что Екатерине Второй удалось обнаружить золотую библиотеку? Не знаю, но если это так, возникает новый вопрос. Почему императрица сохранила свою находку в тайне? Такое поразительное открытие, одна из богатейших библиотек мира, прославила бы Российскую империю и ее правительницу. Игорь затряс головой, выражая свое согласие. Екатерина искренне полюбила свою новую родину. Она была начитана, интересовалась литературой, философией, науками. Ее заветной мечтой было добиться возвышения и величия России, чтобы страна заняла свое место среди ведущих европейских держав. Если так, зачем хранить в тайне находку золотой библиотеки? Игорь пожал плечами. Должно быть, у Екатерины были на то причины. Быть может, если нам удастся раскрыть ее код, мы решим и эту загадку. Но сначала нам нужно выбраться из этого запутанного лабиринта. В этот момент острая боль пронзила Баррелли грудь. Три месяца назад провели операцию на сосудах, установив сразу четыре стента Сейчас он готов был поклясться, что чувствует все четыре. Сердце гулко колотилось как от физического напряжения, так и от лежащего у него на плечах груза ответственности. Семь человек погибли ради этого». Боррелли был полон решимости сделать все возможное, чтобы эта жертва не оказалась напрасной. «Туда!» — указал вперед Игорь. «Я узнал эту лестницу. Она приведет нас к выходу!» Слава Всевышнему с облегчением пробормотал Боррелли. Они поспешили наверх. Первым шел Игорь. Лестница привела к ржавой железной двери. Игорь надавил на массивную дверь, плечом открывая ее. ее!» Проход наполнился ярким солнечным светом, ослепившим обоих. Прикрывая глаза рукой, Боррелли и Игорь вышли на улицу. Они оказались на уровне цокольного этажа строящегося здания. Вокруг возвышались строительные леса, рядом тянулись штабели кирпича. В нескольких шагах в небо взметнулись белые стены храма Христа Спасителя, увенчанные сияющими куполами. Старый собор был взорван в 1931 году по приказу Сталина, развязавшего войну с религией. Впоследствии на месте разрушенного храма был построен открытый бассейн, но после распада Советского Союза и возрождения религии Православная Церковь получила средства на восстановление собора. Эта же строительная площадка была отведена под возведение жилья для священников храма. Здание, которое строилось на месте бассейна советской эпохи, являлось наглядным примером растущего влияния русской православной церкви. На прошлой неделе Вадим и его друзья Диггеры, разобрав груду строительного мусора с одного края бывшего бассейна, обнаружили дверь. Однако эта находка не была чисто случайной. Молодой студент изучил воспоминания Аполлона Иванова, одного из рабочих, разбиравших остатки взорванного храма, который в 1933 году первым обнаружил эту дверь. Впоследствии Иванов обследовал эти же самые подземные тоннели, наткнувшись в них на истлевшие человеческие останки и замурованные ходы, ведущие под Кремль. Воспользовавшись его воспоминаниями, Вадим приблизительно определил, где может находиться вход в старинное подземелье – и в течение нескольких недель упорно его искал. До тех пор, пока, наконец, не нашел. Только для того, чтобы поплатиться жизнью за свою сообразительность. Боррелли прищурился, защищая глаза от яркого солнца. «Нужно сообщить епископу Филарету о разыгравшейся под землей трагедии», — сказал Игорь. «Власти должны как можно быстрее приступить к спасательным работам». Боррелли достал из кармана сотовый телефон я попробую с ним связаться, если здесь есть сигнал сети». Монсеньор поднес телефон к лицу, и экран зажегся, оживая. Боррелли поводил им из стороны в сторону, проверяя, есть ли сеть, но при этом едва не выронил древнюю книгу. «Со звонком можно повременить», остановил его Игорь. «Мой музей всего в нескольких кварталах отсюда. Можно будет позвонить епископу оттуда». Также я попрошу своих коллег заняться реставрацией книги. Для того, чтобы расшифровать рисунок на форзаце необходимо сделать его более читаемым». Боррелли не стал возражать. «В Ватиканском архиве я использовал ультрафиолетовую лампу, чтобы восстановить выцветший текст тысячелетнего полемпсеста Архимеда». Примечание. «Полемпсест Архимеда» пергаментный полимпсестный кодекс, исходно содержавший записанные в X веке в Византии тексты Архимеда, а также другие уникальные тексты. В 13 веке пергамент был использован повторно для записи христианских литургических текстов. Конец примечания. Если действовать осторожно, возможно, то же самое удастся проделать и с этой рукописью. Да, мне хотелось бы испробовать и другие методы – Я читал, что голландские ученые из Лейденского университета использовали рентгеноспектральный анализ для изучения страниц древних рукописей, которые использовались в переплетах других книг. Как знать, какие еще загадки спрятала императрица Екатерина в этом фолианте? Вы уже обратили внимание на рукописные пометки на полях некоторых страниц, а также рисунки и подчеркнутые фрагменты? Нельзя сказать, кто это сделал, сама Екатерина или те, кто изучал текст до нее. И все же будет нужно досконально исследовать всю книгу, если мы хотим определить местонахождение золотой библиотеки. Если только это не станет погоней за химерами. При решимости докопаться до истины, Игорь и Боррелли покинули стройплощадку и оказались на улице. Вдалеке над крышами окрестных домов, в последних лучах заходящего солнца, горели огнем кремлевские башни. Московский археологический музей находился буквально в нескольких шагах от Красной площади. Барелли и Игорь двинулись по улице, украшенной флагами и транспарантами, оставшимися с отмечавшегося накануне Дня Победы, праздника, посвященного победе советского народа над фашизмом в 1945 году с обязательными военным парадом и народными гуляниями. На следующий день после праздника центр города оставался пустынным, Люди отсыпались после вчерашнего веселья. Боррелли шел по тротуару, пытаясь представить себе, какое зрелище являют собой они с Игорем, идя по центру Москвы в перепачканных рабочих комбинезонах и строительных касках. Когда они дошли до конца улицы, перед ними открылась во всей красе Красная площадь. С противоположной ее стороны поднимались кирпичные стены Кремля — На Спасской башне, в сгущающихся сумерках, маленьким солнцем ярко горела рубиновая звезда. Позади на фоне темнеющего неба виднелись купола кремлевских соборов, среди которых выделялась своей высотой колокольня Ивана Великого, сияющая подобно золотому факелу. Оторвав взгляд от этой величественной картины, Игорь указал в противоположную сторону. «Нам нужно попасть в музей». Обернувшись к нему, Боррелли вздрогнул, услышав громкий хлопок. У Игоря на лице появилось удивленное выражение. Он опустился на колени. На груди рабочего комбинезона расплылось темное пятно. Игорь открыл было рот, словно собираясь задать вопрос, однако оттуда хлынула кровь. Он повалился на бок. Боррелли отпрянул назад, прямо в руки людей в черной одежде. Он не удержался на ногах, но его стиснули стальные пальцы. Из темноты появились другие фигуры, у всех лица были закрыты платками. Нападавшие расступились, пропуская, судя по всему, своего предводителя. Неизвестный приблизился к Боррелли вплотную. «Где библиотека?» Боррелли отшатнулся, услышав прозвучавшую в этом голосе неприкрытую злобу. Посмотрев в ледяные голубые глаза над платком, он испытал потрясение, обнаружив, что перед ним женщина. «Понятия не имею, о чем вы», — кое-как, совладав с собой, выдавил Боррелли. Женщина заставила его умолкнуть едва заметным движением руки. Из ниоткуда у нее в пальцах появился стальной кинжал. «Мне хорошо заплатили за то, чтобы я узнала правду». Острие кинжала подняло монсеньору подбородок, развязав ему язык. «Мы... мы обнаружили подземный склеп». — признал Боррелли, ужасаясь тому, как быстро распространилось известие о находке Вадима. — Хранилище с сундуками, наполненными книгами. Но там была ловушка, своды обвалились, нам едва удалось выбраться живыми. Женщина перевела взгляд на то, что он прижимал к груди. — Но, похоже, не с пустыми руками. Боррелли крепче стиснул трактат. Не смог поступить иначе, хотя это и раскрывало ценность древнего фолианта. Это древнегреческая рукопись. Все, что мне удалось унести. Но она имеет только чисто научную ценность. Женщина вырвала книгу у него из рук. С этим мы сами разберемся. Боррелли попытался было отобрать книгу обратно, но тщетно. Его движение привело лишь к тому, что женщина подозрительно прищурилась. «И не было никаких свидетельств того, что подземное собрание книг имело какое-то отношение к золотой библиотеке?» — спросила она. «Абсолютно никаких!» — солгал Боррелли. Тяжело вздохнув, женщина отвернулась от него, махнув на прощание рукой, словно отпуская его. Но острая боль огнем обожгла ему горло. «В таком случае мне от тебя нет никакого толка». Боррелли ощутил теплую влагу, промочившую ему грудь. Только тут до него дошло, что острый клинок глубоко вонзился ему под подбородок. Потрясенный Боррелли закашлялся кровью. Стальные пальцы разжались, отпуская его, и он упал на четвереньки. Сердце неистово колотилось в груди. Мучительная боль застилала взор. — Нет! — прохрепел монсеньор. Не обращая на него внимания, нападавшие переступили через него. Сонув руку в карман, Боррелли нащупал телефон и прикрыл его своим телом. Стараясь действовать незаметно, он лихорадочно водил пальцем по экрану. Под ним по брусчатой мостовой растекалась лужица крови. Прежде чем темнота полностью поглотила его, Монсеньор в последний раз тыкнул пальцем в экран, вводя адрес. Он почувствовал, как телефон запищал, пересылая фотографии. Те самые, которые он с помощью Игоря сделал на лестнице. Наконец, старания Боррелли были замечены. Его выдал или звук, или свет экрана. Склонившись над ним, женщина ногой перевернула его на спину и выхватила у него из руки телефон, грязно выругавшись по-русски. В ее голосе прозвучало столько злости, что приспешники отпрянули от нее. Боррелли почувствовал, как его затылок ударился о холодную брусчатку. Взор его скользнул по золотому куполу колокольни Ивана Великого, до сих пор ярко сияющему на фоне багрового неба. Эта колокольня была воздвигнута при великом князе Иване III, чей внук Иван Грозный спрятал сокровище, только за один сегодняшний день ставшее причиной стольких смертей. Похоже, библиотека действительно проклята. Наконец, темнота загасила золоченый факел, забирая с собой весь мир. И все-таки Боррелли нашел утешение в своем последнем поступке. Новый префект Ватиканского архива дал ему адрес электронной почты, на которой следовало отправить сообщение в случае чрезвычайной ситуации. Этот адрес не был обозначен ни именем, ни числом, лишь одним символом — греческой буквой, которую Боррелли посчитал пророческой. С последним вздохом он мысленно представил ее, молясь о том, чтобы его усилия оказались не напрасны. Сигма.